Глава вторая. Волшебная сила борща. После смерти отца из светлой теплой комнаты на втором этаже мэри переселили на холодный чердак. Скатная крыша над головой, перекрестие оледенелых балок. На деревянных брусьях я видела белый налет ини. Да что там, целые... Наслоение льда. Свет едва проникал сквозь единственное круглое окошко под потолком. Размером оно было чуть больше моей головы. По стеклу вились морозные узоры, подсвеченные снаружи лучами солнца. Стоило сделать шаг, и гнилые доски под моими ногами пронзительно заскрипели. Холод просачивался сквозь подошвы стоптанных башмаков. Забираясь под одежду, кусал щеки. На улице, наверное, было минус двадцать, а здесь немногим теплее. Труба-камина шла через чердак и чуть согревала воздух. Вот и вся система отопления. И как Мэри здесь ночевала? Возле этой самой трубы, подсказали памяти старый тюфяк, брошенный прямо на пол. Тюфяк выглядел потрепанным, но, благо, довольно толстым. На нем лежали сваленные в кучу тряпки и одеяла. В них бедолага заворачивалась перед сном, чтобы не околеть. Похоже, госпожа нефритовая брошь надеялась уморить пачерицу В таких ужасных условиях заработать воспаление легких как нечего делать. К счастью, Мэри обладала отменным здоровьем и ни разу не слегла с простудой. В особо холодные ночи она отправлялась спать на кухню. Там была огромная печь, в которой служанка-наследница готовила еду. Шероховатые камни еще долго хранили тепло. Мэри подтягивала лавку к печи и всю ночь с удовольствием сжалась спиной к этим теплым камням. Что касается меня, я не собиралась спать ни на жесткой деревянной лавке, ни на ледяном чердаке, если верить воспоминаниям бывшей хозяйки этого тела. В мою комнату переехала барышня суповой набор. Придется ей потесниться. Пока спускалась по лестнице, наслаждалась каждым шагом, каждым движением. Ничего не болело, не скрипело. Вот оно, счастье молодости. Я даже присела пару раз и улыбнулась во весь рот. Ни один сустав не хрустнул. В коридоре наклонилась, коснувшись ладонями пола. О, как я теперь могла! Легкая, звонкая, сильная, бодрая. Судьба дала мне второй шанс, и в этот шанс я собиралась вгрызться зубами. Комната Кладетты была пуста. В углу рядом с окном, покрытым морозной коркой, таинственно мерцало напольное зеркало в тяжелой деревянной раме. Я сразу направилась к нему, не терпелась оценить свою новую внешность. Овечка Мэри оказалась хорошенькой. Коса толстая, как два мужских кулака. По цвету чистое золото и длиной до попы. Глаза теплые, карие, щеки румяные, только худые больно. Раздобреть бы девица слегка, и была бы красавица, глаз не оторвать. Пустит и но грудь, ух, не жалкие прыщики, спелые дыньки. На такую и принц клюнет, если приодеть да на бал отправить. «Что ты тут делаешь?» — раздалось возмущенное от двери. В зеркале отразилась замершая на пороге кладетта. Ее ноздри раздувались. «Живу здесь!» — пожала я плечами и демонстративно уселась на кровать. Рот тощий приоткрылся. Она поморгала, потом зашипела сквозь зубы Аки Кобра. «Это моя спальня, а ты вали в свою конуру!» Вместо ответа я забралась под толстое пуховое одеяло, опустила голову на мягкую подушку и с блаженством закрыла глаза. Внезапно навалилась чудовищная сонливость, никаких сил бороться. Наверное, душа устала после путешествия по другим мирам. Темнота под веками заклубилась, закружилась, затягивая в свой омут. Но тут пелену мрака разорвал пронзительный визг. «Маменька! Мэри заняла мою кровать! Маменька! Она не хочет уходить из моей комнаты!» Я зевнула. Слуха коснулся звук шагов, скрипнула дверь, открывшись шире. Голос мачехи донесся до меня, словно из-под земли, тихий, едва различимый шепот. «Не трогай ее! Спит, ну и пусть спит!» «Через пару часов приедет мистер Гадар, и мы от нее избавимся. Уже завтра ее здесь не будет. Мы получим хорошее вознаграждение, но главное — приберем к рукам наследство ее ничтожного папаши». Блэквудское чудовище сожрет эту зазнавшуюся мерзавку, как сожрало всех девиц до нее. «Спи, Мэри. Скоро ты уснешь навечно!» Мачеха думала, что я ее не слышу, но я различала каждое слово. Мне хотелось ответить, но язык не ворочался, а веки казались тяжелее гранитных плит, свинцовые, неподъемные, будто склеенные. Меня все глубже затягивало в колодец мрака, в пучину сна, который казался навязанным, словно кто-то очень хотел, чтобы я уснула. «Следуй за огнем!» Раздался в темноте голос. Следуй за огнем, и ничего не бойся. Мистер Гадар явился в Гринхол после обеда. В окне я увидела, как к дому подъехал черный экипаж, и из него на снег вышел плюгавый мужичок с тростью. У него были яркие рыжие волосы и такая же рыжая огненная борода. Следуй за огнем! Тут же вспомнился шепот во сне. «И ничего не бойся», — продолжила я фразу, наблюдая за тем, как мужичок поднимается на расчищенное от снега крыльцо и исчезает в доме. Но ничего не бояться не получалось. Меня накрыла очередная порция воспоминаний, и от них кровь в жилах заледенела. Мэри знала этого мужчину, ее память подсказала, зачем он приехал, И по плечам пробежала зябкая дрожь, словно подула холодом из открытой форточки. Стало ясно, что задумала мачеха. Этого чедушного мужичка с рыжей бородой знала каждая девица не и отчаянно боялась однажды увидеть его на пороге своего дома. «Мэри, спускайся в гостиную!» пропел из-за двери мерзкий голосок и полный злорадного ликования. За ним раздался злобный смешок свинюшки, а следом удаляющийся топот. Сестры-змеюки бежали по коридору, хихикая и, судя по звукам, подпрыгивая от радости, предвкушали, как от меня избавиться. Со вздохом я отправилась за ними на первый этаж. Гостиная была не только самой роскошной комнатой в доме, но и самой холодной протопить такие большие покои не мог даже огромный камин способный вместить целого зажаренного быка когда ударяли морозы обитатели гринхола со всеми своими книгами вышиванием и вечерним чаепитием переезжали на кухню где устраивали себе чистый уютный уголок рядом с жаркой печкой но принимать важного гостя среди мисок и кастрюль было дурным тоном поэтому сейчас мистер гадар зябко ежился в большом кресле у потухшего камина без моей помощи фифы белоручки даже не смогли развести в нем огонь мэри дорогая с приторной радостью воскликнула при виде меня глава этого змеиного кодла проходи присаживайся смотри кто почтил нас своим визитом она нежно улыбнулась рыжему господину тот ответил ей сухим кивком На полу у ног мужчины я заметила мешок из холщовой ткани, перевязанный бечевкой. Неужто вознаграждение, о котором упоминала мачеха? Да там килограмма два монет, не меньше. Леди Дельфина предложила мне присесть. Да присесть было некуда. Единственное кресло занял гость, низкую софу, мои сводные сестры. Прочая мебель была в другом конце комнаты, так что я осталась на ногах, благо те больше не болели. Спасибо новому молодому телу и здоровым суставам. Да и мало радости морозить попу на остывших за ночь диванах. Судя по тому, как ерзали на Софе и Ветта и Кладетта, сиденье под ними было ледяным. — Леди Мэри, — прочистив горло, заговорил мистер Гадар, — вам выпала огромная честь. — Огромная, но явно сомнительная, ибо жертва, Со свинюшкой мстительно захихикали, наклонившись друг к другу. мачиха шикнула на них. Она пыталась выглядеть строгой, но сама не удержалась от торжествующей улыбки. Бородатый гость покраснел. «Вы станете той девушкой, что на целый год спасет ние над гнева Блэквудского чудовища». Он прокашлялся, явно испытывая неловкость. «Город и все его жители безмерно вам благодарны». Мы никогда не забудем вашу жертву. Рыжий нечаянно задел ногой мешок рядом с креслом, и монеты в нем зазвенели. Хмыкнув, я скрестила руки на груди. Жертву не мою, понимаешь ли, не забудут, душегубы. Про местное чудовище хозяйка моего тела знала немного. Жил монстр в мрачном замке на холме за еловым лесом и каждый год требовал себе новую молодую красавицу. Что он творил со своими жертвами, никто не знал, но в живых девиц больше не видели. Те, кто переступали порог Блэквуда, обратно не возвращались. «Почему я?» «Так решил городской совет». Мачеха с Рыжим переглянулись, и стало ясно, откуда росли ноги у этого решения. Сговорились. Другие семьи, небось, не желали отдавать дочерей на съедение монстру. А моя только рада была избавиться от обузы. Память Мэри подсказала, что в жертву блэквудской твари обычно приносили сирот и падших девиц. В прошлом году это была бедняжка Лаура, опозорившая родителей внебрачной связью. Когда городская стража тащила несчастную в замок на холме, под ее свободным платьем угадывался большой беременный живот. Как она рыдала, как умоляла ее пощадить. Ни у кого сердце не дрогнуло. Изверги. Ничего святого у них нет, и мать погубили, и нерожденное дитя. Не бойся, следуй за огнем. Не знаю, был ли тому виной загадочный голос в темноте, но меня не покидало странное ощущение, будто я непременно должна отправиться в логово местного монстра. И все же из вредности я сказала, ошибся ваш городской совет, зачем чудовищу, Такая худосочная девица! Я же ему на один зуб. Кожа до да кости. Вон кого надо ему отдать! Я остановилась напротив свинюшки и, пока та растерянно хлопала ресницами, потрепала ее по круглым жирным щекам. Идеальная жертва! Пухленькая, вкусненькая! Такой надолго хватит! Глаза и Ветты распахнулись от ужаса. Возможно, она и правда решила, что мистер Гадар. Передумает и в замок на холме отправит ее, а не меня. «Мя — прошептала толстуха дрожащим голосом. — Неблагодарная! — оттолкнула меня от дочери леди дельфина. — Зачем ты пугаешь мою малышку? Она прижала к себе захныкавшую Иветту и завела старую шарманку. — Я тебя растила как родную, сил не жалела, кормила, одевала, все для тебя делала. И теперь ты обязана отплатить добром за добро. «Погибнуть в страшных муках? В желудке монстра? Ничего ты не понимаешь! Это честь! Это почетно! на своим крошкам вы такой участи почему-то не желаете!» Мачеха поджала губы. В разговор неожиданно вмешался мистер Гадар. «Мэри, вы поймите, у вас никого нет, ни отца, ни матери, никто не станет о вас тосковать» а смерть другой молодой девушки причинит огромное горе ее родным, сделает несчастными сразу несколько человек. «Да, она эгоистка, только о себе думает!» схлипнула на груди матери Толстушка. Бородач продолжил. «У вас есть уникальный шанс послужить своему городу. Вы спасете тысячи жизней. Ваша семья получит хорошую компенсацию» с явным усилием он поднял с пола мешок полный звонких монет и опустил себе на колени затем развязал веревку внутри блеснуло золото при взгляде на эту гору денег глаза сестер алчно загорелись маменька обещала мне новый гардероб шепнула кладетта свинюшки а мне трехяростный торт с цветами из шоколада отозвалась та ну стервы фигушки вам а не платье до угощения ладно пойду с вами — кивнула я мистеру Гадару. — Добровольно. Даже не надо звать стражников на подмогу. Но компенсацию заберу себе. В конце концов, это мне придется иметь дело с чудовищем Блэквуда, а не моим мачехи и сестрам. — Значит, мешок, что у вас в руках? — Мой. Услыхав мою речь, мачеха шумно вздохнула. Рыжий бородач заерзал на сиденье, кладет-то свет и, переглянулись, да как вскочили со своих мест, как начали верещать, перебивая друг дружку. А как же мои наряды? А мой торт? Не отдавайте ей ничего! Маменька, ты же обещала! Пухлые щечки свинюшки тряслись, худое лицо кладетты пошло пятнами, черты еще больше заострились. Глаза обеих девиц яростно сверкали, из распахнутых ртов раздавались звуки, которые были похлеще визга циркулярной пилы. Сестрицы размахивали руками. А от их общего истеричного крика мистер Гадар досадливо морщился. Вдвоем они устроили такой балаган, что гость не выдержал. «Хватит!» — стукнул он себя по колену. «Пожалуйста, леди, замолчите!» Но леди не унимались. «Зачем ей деньги на том свете? Она же сгинет! Вы же не позволите ей забрать с собой в могилу целый мешок золота! Нам нужнее!» К нам свататься скоро пойдут. Да-да, ее жизнь кончена, а наша только начинается. Тихо, девочки. Вот уже и мачеха устала слушать эти плаксивые вопли. Тем более городской советник всем своим видом показывал недовольство. Хмурился, поджимал губы, громко сопел. Извинившись за поведение дочерей, леди дельфина повернулась ко мне и с напряженной насквозь фальшивой улыбкой проговорила. «Мэри, дорогая, ну зачем тебе деньги в самом-то деле?» Взглядом маленьких хищных глазок она впилась в меня, как кобра, впивается в свою жертву зубами. Нервничая, леди дельфина крутила туда-сюда большую нефритовую брошь под горлом. «Как зачем?» — я вскинула брови в притворном удивлении. «Да хотя бы башмаки новые купить! Мои-то все в дырках, вот-вот развалятся!» Я показала мачехе, а заодно и всем присутствующим свою старую стоптанную обувь. Пусть змеюки будет стыдно перед гостем за то, что ее падчерица ходит в обносках. Да Блэквода далеко. Как я пойду в таких башмаках по снегу? Ноги все себе обморожу. Да какая разница, ты же все равно умр!» Запальчиво начала барышня суповой набор, но маменька вовремя зажала ей рот ладонью. «Возьми сапожки Кладетты, они новые и должны быть тебе в пору». Глаза тощи, округлились, она возмущенно замычала в ладонь матери. «Да если бы дело было только в одной обуви!» Картина вздохнула я и оттянула в стороны длинную юбку всю в заплатках из разных кусочков ткани. «Как же я покажусь чудовищу в таком виде? Оно же оскорбится!» Решит, что жители неенно его не уважают, раз принесли ему в жертву за мухрышку-оборванку. Я послала рыжему многозначительный взгляд. Мужчина задумчиво постучал пальцем по подбородку. Ты можешь взять платье одной из моих дочерей. Нашлась мачеха, но взглянула на свою старшенькую, этого румяного колобка, а затем на младшенькую, кощея в юбке и приуныла. В нарядах первой тростиночка Мэри просто утонула бы, а в платье второй даже при своих скромных габаритах не влезла бы и при большом желании. Тем временем мне вспомнились слухи, гулявшие по Ниену. Говорили, будто знаменитое чудовище Блэквудского замка – заколдованный граф. Злая ведьма зачаровала его, превратив из знойного красавца в жуткого, вечно голодного монстра. Почти как в популярной детской сказке. Если это действительно так, то у меня, дамы крайне начитанный, уже готов целый подробный план по его приручению. К тому же, сказала я, желая насолить мачехи, чем лучше я буду выглядеть, тем больше шанс, что чудовище не станет меня есть. А вдруг монстр в меня влюбится, увидит, какая я красотка, да и женится на мне. Вот и выполню я условия отцовского завещания, получу мужа, уважаемого и родовитого. Решено. Мне нужно новое платье. От моих слов леди дельфину перекосила. Не думаю, что она поверила в мою способность очаровать монстра, но явно заволновалась. Чем черт не шутит? А вдруг получится? Тогда жирный кусок наследства проплывет мимо ее ненасытного рта. Очень уж ей не хотелось лишиться ни этих денег, ни мешка золота. Побелев лицом, леди дельфина повернулась к городскому советнику. «Мистер Гадар, помните, о чем мы с вами договаривались?» Заметив, что бородач колеблется, я поспешила склонить чашу весов в свою сторону. «Подумайте, мистер Гадар, хотите ли вы силой тащить упирающуюся и вопящую девицу через весь город, чтобы все кругом слушали и смотрели? Я же не плакать буду, как бедняжка Лаура!» а кусаться, да и ногти у меня месяц не стрижены. Не лучше ли будет, чтобы я пошла с вами добровольно? Компенсацию же все равно кому платить, жертве или ее семье. Сами сказали, что эти, я кивнула на своих драгоценных родственничков, тосковать не будут, что им компенсировать. А мне, обреченный на смерть, последняя радость, Несколько секунд бородач смотрел на меня, сдвигая и раздвигая брови. Затем кивнул своим мыслям. — Справедливо. В ваших словах, леди, есть здравый смысл. — Так и поступим. Деньги ваши. И новое платье мы вам купим, чтобы не оскорбить чудовище видом жалких лохмотьев. — А не полагается ли мне перед смертью последнее желание? Я решила, что наглость — второе счастье. Сестры и мачеха попытались что-то возразить, Но строгий взгляд городского советника быстро заткнул недовольные рты. Теперь свинюшка с жердзью обиженно сопели в своем холодном углу, а их желчная маменька косилась на меня с откровенной ненавистью. «Последнее желание», — мистер Гадар поправил рыжую бороду. «А немного ли вы хотите?» «Это вы хотите многого, целую жизнь, а я сущую мелочь, которая ничего вам не будет стоить». Мужчина хмыкнул. В его взгляде, направленном на меня, промелькнуло невольное уважение. «И чего вы желаете, леди Мэри?» «Во-первых, — подобралась я, — гарантию, что моя часть наследства останется нетронутой до тех пор, пока вы лично не увидите мое хладное бездыханное тело. А то вдруг...» Чудовище меня не убьет. Не хотелось бы через год вернуться к разбитому корыту. Мачиха по другую сторону Сафы злобно запыхтела. — Не волнуйтесь, — заверил Бородач. — Мы обсудим этот момент с нотариусом. Полагаю, никто не вправе посягать на вашу долю наследства, пока факт вашей смерти не будет подтвержден. Но вы сказали, во-первых, значит, есть и во-вторых. Жестом рыжий предложил мне забрать мешок с его колен. Когда я наклонилась за деньгами, то физически ощутила завистливые взгляды дорогих родственников. Эти взгляды кинжалами били в спину. Пухлый мешок оттянул руки. Ого, какая тяжесть! Монет там оказалось даже больше, чем я предположила. Навскидку мою жизнь оценили в 5 килограммов золота. «Бедные, но плодовитые семьи должно быть часто поправляли свое материальное положение за счет лишних дочерей. А во-вторых, — сказала я, прижав законную добычу к животу, — мне нужны ручка и бумага». «Ручка!» — сморщил лоб бородач, перо и чернила. «Быстро исправила я свою оплошность и добавила. Это первая часть моего последнего желания». Заинтригованный мужчина повернулся к моей мачехе и взглядом попросил принести мне нужные вещи. Поджав губы, леди дельфина отправилась выполнять его поручение. Каблуки ее туфель громко застучали по каменному полу, и в этом стуке явственно слышалось брезгливое недовольство. Пока мачеха искала для меня письменные принадлежности, я сбегала на кухню и заварила, Замерзшему гостю чай мистер Гадар с благодарностью принял подношение из моих рук. Чай он не пил, но с наслаждением грел ладони о горячие бока кружки. — А нам? — протянули юные змейки. — Руки, ноги есть? Где кухня, знаете. — Вперед с песней! — кивнула я в сторону двери. Под хмурыми взглядами сестер. Я взялась растапливать камин, пока все мы окончательно не околели в этом ледяном саркофаге под названием «Гостиная». Ох, и холодный был здесь пол. Скорее бы купить новую обувь. Когда закованной решеткой взметнулось жаркое пламя, мистер Гадар незаметно придвинул кресло к камину. Две гадюки на софе сцепились, кому из них ближе сидеть к огню. Благо вернулась их маменька, И разняла спорщиц, а то дело двигалось к драке. «Возьми!» Перо и чернила едва не полетели мне в лицо. От негодования у мачехи аж тряслись щеки. Она явно чувствовала себя униженной, прислуживая падчерице. Я пристроилась у рояля в центре гостиной и использовала его опущенную крышку в качестве столешницы макнула перо в чернила и принялась аккуратно выводить буквы этим непривычным для меня предметом для письма. Первый блин по традиции вышел комом. Строчки сползали, слова получались то слишком жирными, то блеклыми и нечеткими. На бумаге оставались темные кляксы. «Что вы пишете, Мэри?» — заглянул мне через плечо мистер Гадар. «Составляю список продуктов, которые вы мне купите». «Но зачем?» В его голосе Зазвенело удивление. Не могу же я пойти к чудовищу с пустыми руками. Как вы себе это представляете? В гости без подарков не ходят. И что же вы собрались подарить? Монстру? Городской советник еще настойчивее попытался сунуть нос в мою писанину. Лучший подарок — подарок, сделанный своими руками. Как известно, путь к сердцу мужчины, даже заколдованного. «Лежит через желудок, и я очень надеюсь, что мне не придется проделать этот путь буквально. Пускай лучше в желудок блэквудского чудовища попадет моя стряпня, чем я сама». За спиной кто-то скептически фыркнул. Я передала листок со списком продуктов мистеру Гадару. Тот зажал между бровью и щекой круглое стеклышко-монокль. «Но позвольте!» — возмущенно воскликнул Бородач, прочитав написанное. — Что это вы тут такое указали? — А что вам не нравится? — сверилась я со списком. Лук, свекла, картошка, морковь, говяжьи ребрышки, качан капусты. — Вы из этого безобразия собрались готовить подарок чудовищу? Задыхаясь от чувств, Рыжий покачал головой. — А что не так? — Да все! Он просто кипел, его огненная борода тряслась. Вы, наверное, вздумали его разозлить. Это же просто оскорбление. Свекла, картошка, еда для бедняков, для нищих семей, которые не могут позволить себе мясо и рыбу. Безвкусные корешки, чтобы просто набить желудок. Если хотите задобрить монстра, лучше купите большой сочный окорок. Да надурочка! дурочка! «Замарашка, которая ничего не смыслит в благородной пище!» Язвительно протянула и Иветта. «Ей и помой для свиней это уже хорошо!» «Просто время она тянет!» Подпела ей Кладетта не менее желчным тоном. «В Блэквуд идти не хочет! Навстречу со своим новым хозяином!» Послушав их, мужчина уже собирался разорвать пополам мой список, но я проворно выхватила бумагу из его рук. «Доверьтесь мне, мистер Гадар!» «Позвольте приготовить то, что я планирую, и вы очень удивитесь, какой вкусной и аппетитной может быть еда для нищих». Бородач сомневался, и я нежно тронула его за локоть, просительно заглянув в глаза. Теперь, когда мне снова восемнадцать, и я юная прелестница, грех не воспользоваться своими чарами. Всеми силами я пыталась казаться милой и трогательно беззащитной, и это сработало. «Женская красота способна растопить сердце даже сурового мужчины». «Ну ладно», — сдался мистер Гадар. «Вместе мы вышли на крыльцо. Крупная снежинка осела на моих ресницах, и между веками стало влажно и холодно. Снаружи пахло морозной свежестью, в которой мне от чего то чудился аромат новогодних мандаринов». «Я хочу, чтобы вы знали, мистер Гадар». Позади я уловила осторожные крадущиеся шаги, которые затихли рядом с приоткрытой парадной дверью. Мачеха и сестры подсматривали за нами. Я повысила голос, чтобы они точно услышали мои слова. «Если со мной что-нибудь случится за время вашего отсутствия, ну, мало ли, с лестницы вдруг упаду или на крыльце ледяном поскользнусь и сломаю шею, знаете...» Это не случайность, просто кто-то очень хочет прибрать к рукам мою долю отцовского наследства. Городской советник вскинул брови, затем кивнул. Под его ногами заскрипел снег. Мужчина направился к конному экипажу, темнеющему на круглой площадке для разворота. По бокам подъездной дороги сверкали под солнцем рыхлые сугробы. Некоторые из них были мистеру Гадару по ребра, а иные по самую грудь. «Даже не знаю, где достану вам эти корешки для простолюдинов!» — крикнул он, усаживаясь в карету. Вернулся мистер Гадар, когда на улице уже зажглись фонари. Все это время я просидела в комнате Кладетты, моей бывшей спальни, из которой меня выгнали на чердак после смерти отца. Ни сестры-змеюки, ни главная кобра меня не трогали, возможно, их... Впечатлила моя речь при прощании с городским советником? Или они боялись новой боевой личности мэри, которая больше не вела себя, как избитая кроткая овечка? Услышав скрип колес и лошадиное ржание, я выбежала во двор. К дому под падающим снегом шел рослый мужчина в зеленом кафтане с меховым воротом и в руках нес большую корзину. Видимо, это был кучер. Из-за его плеча мне улыбнулся хозяин огненной бороды. На лице мистера Гадара читалась великая гордость. Он будто не в магазин за продуктами сходил, а лично убил и приволок мне целого мамонта. Ох, как быстро вы управились! Какой же вы молодец, мистер Гадар! Как я вам благодарна! Заливалась я соловьем. А что, мужчин надо хвалить. Они как дети малые. Ради похвалы готовы горы свернуть. А мужчина Готовый ради тебя свернуть горы всегда пригодится в хозяйстве. Так что я не скупилась на добрые слова. «И какую замечательную картошку вы нашли!» Выкладывала я овощи на стол. «Ни одного гнилого пятнышка. Такую чистить одно удовольствие!» Губы в зарослях густой рыжей бороды все шире растягивались в улыбке. Глаза под широкими бровями, побеленными инием, довольно блестели. Мистер Гадар, приосанился и с залихватским видом подкрутил кончик пышных усов. Похоже, этого мужчину, не последнего, между прочим, человека в городе, мне удалось склонить на свою сторону. За окном завывал ветер. В кухню, освещенную масляными лампами, набилась целая толпа. Всем хотелось посмотреть, как я готовлю. И из самых простых дешевых продуктов Получается кулинарный шедевр. Сначала мне надо было разобраться с местным аналогом плиты. В углу рядом с каменной печью притаилась загадочная конструкция из металла и чугуна. Спереди, как и у обычной современной плиты, у нее была железная дверца, только открывалась она не вниз, а вбок, и прятала за собой не духовой шкаф, а топку с углем. Огонь внутри раскалял толстую стальную пластину наверху, и та служила конфоркой. Вроде все просто, не сложнее, чем растопить котел или камин. Засучив рукава, я принялась за дело. Налила воду в большую кастрюлю, обмыла и положила на дно говяжьи ребра и поставила на плиту. Затем быстро почистила четыре картофелины, свеклу, морковку и лук. Свеклу и морковь натерла на терке, а прежде чем покрошить лук, Сунула в рот веточку петрушки. Давно вычитала в газете эту хитрость. Чтобы глаза не щипало от жгучих паров лукового сока, надо жевать во время готовки свежую зелень, а еще нож и доску не забывать смачивать холодной водой. Иногда я еще свечу из воска рядом зажигала, тоже было меньше слез. «Что это она делает?» шептались сестрицы, пока я жарила нарезанные овощи. Масловского родеж кварчала. Все в кухне следили за мной, затаив дыхание, будто я не суп варила, а волшебное зелье. Так, теперь сок лимона добавить в зажарку и толченых помидоров. Ты уверена, что это съедобно? спросила Кладетта, показав пальцем на свекольной очистке. Я видела, как этой штукой свиней кормят. Я не ответила, ибо в это время процеживала через марлю получившийся бульон. Спустя час кухню наполнил аромат, от которого потекли слюнки. Три любопытные варвары и один не менее любопытный варвар крутились рядом с плитой, так и норовя заглянуть под крышку кастрюли. Что ж, пожалуй, пришло время для дегустации. Знаменитый борщ Громовой Марии Львовны еще никого не оставил равнодушным. Я подняла крышку, и в воздухе над кастрюлей заклубился пар. По комнате поплыл аромат мяса, сладких овощей и легкой кислинки. Я чувствовала приятный запах чеснока, а еще нотки летней свежести, которые придавала супу плавающая на поверхности зелень – петрушка и укроп. Борщ был сочного красного цвета, как флаг СССР, по краям – К стеночкам кастрюли жалась тонкая янтарная пленочка жира. В глубине жидкости просматривались нарезанные овощи и кусочки говядины, снятые с костей. Сверху, среди иголочек укропа, белели крапинки чеснока. Краем глаза я увидела, как раздуваются ноздри мистера Гадара, втягивая этот богатый мясной аромат. Густой, пряный, насыщенный, крепкий. Фу, что за мерзкая вонь! С презрением фыркнула мачиха, зажав пальцами нос. Но я успела заметить, как дернулось ее горло. Леди Дельфина сглотнула слюну. «Фахлебка для нищих!» Поддержала маменьку Кладетта и неосознанно облизала губы. Ее сестра-свинюшка жадно глядела на суп. «Ну что, кто хочет попробовать?» Руки Ветты и городского советника тотчас взлетели вверх. Леди Дельфина. Поджала губы и отвернулась. Покосившись на матушку, Кладетта нерешительно подняла ладонь. Из верхнего шкафчика я взяла четыре глубокие миски с узорами по краям и налила в них борщ. В каждую тарелку добавила ложку сметаны. Скрипнули деревянные стулья под нашим весом. Вчетвером мы уселись за тяжелым обеденным столом под масляной лампой и принялись за еду. Мачеха осталась на ногах. Она наблюдала за нами с подчеркнуто-брезгливым выражением. Другой кухарки, кроме меня, в доме не было, так что, подозреваю, упрямая гадюка голодала весь день, но все равно показывала характер. Ну и пусть ее проблемы. Я посмотрела на мистера Гадара. Прежде чем отправить ложку в рот, он пригладил бороду и подул на суп. Впервые попробовав мой борщ, Городской советник распахнул глаза, затем прикрыл их и покачал головой, тихонько застонав от удовольствия. Увидев такую реакцию, сестрички набросились на свои тарелки. «Гадость! Неимоверная гадость!» — приговаривала тощая Кладетта, наворачивая борщ так, что аж за ушами трещала. Я усмехнулась и случайно встретилась взглядом с толстушкой, сидевшей напротив. Я ожидала, что Иветта тоже обругает мою стряпню, но на ее губах вдруг мелькнула робкая благодарная улыбка. «Волшебно!» — воскликнул рядом мистер Гадар. Он уже наполовину опустошил свою миску и, похоже, собирался просить добавки. «Через две недели на центральной площади состоится кулинарный поединок среди девиц на выданье. Не хотите поучаствовать со своим шедевром?» — Уверен, ваше необычное блюдо произведет фурор. Такого жители Ниена еще не пробовали. — Через две недели! — ядовито процедила мачеха, стоя в дверях. — Наша мэри сможет накормить столько червей, то вряд ли. Земля промерзла. Мистер Гадар вздрогнул, будто только сейчас, вспомнив, какую участь уготовил мне городской совет. На его лбу проступили морщины, уголки губ опустились, благодушное выражение на лице сменилось мрачным. Над столом повисло гнетущее молчание. Зато мачиха повеселела. Ровно до того момента, как ее пустой желудок предательски заурчал на всю кухню. Вот конфуз. В высшем обществе Ниена это было все равно, что прилюдно пустить петуха. Так же стыдно и унизительно. Щеки леди-дельфины вспыхнули, мистер Гадар неловко кашлянул в рыжую бороду. Сестрички заерзали на своих стульях. По-хорошему, надо было притвориться, что ничего не случилось, однако каждый получал такое отношение, какое заслуживал. — Вижу, вы голодны, матушка, — махнула я рукой опозорившейся женщине. — Так прошу к столу, присоединяйтесь к нашей трапезе. Подбородок леди-дельфины задрожал. «Сама жри свои помои!» – прошипела она сквозь зубы. «Даже умирая от голода, я не опущусь до того, чтобы брать в рот всякую дрянь!» И она резко развернулась, чтобы покинуть комнату. В напряженной тишине раздался звук ее удаляющихся шагов. после ужина, когда по скрипучему снегу я провожала мистера Гадара к ожидающей его карете, мужчина развернулся ко мне и зашептал. «Мэри, еще не поздно все переиграть». Я нахмурилась, не понимая, о чем идет речь, и бородач продолжил. Из его рта вырвалось облачко пара. «Мы можем отправить в Блэквуд другую девицу, не вас!» По мне скользнул взгляд, полный откровенного мужского интереса. «Будет жалко погубить такую красоту и такие!» Он облизнулся, видимо, вспомнив мой борщ. «Таланты!» «Постойте!» Я плотнее закуталась в старую шерстяную накидку в проплешинах. «Вы же сами говорили, что я идеальная жертва для чудовища. Ведь по мне некому тосковать. А теперь предлагаете осиротить какую-нибудь семью?» За высокой кованой оградой в конце подъездной дороги уютно светились фонари городских улиц. Под звездами искрился, отливая серебром снег. Ветер стих. Изредка до нас доносились крики извозчиков, цокот лошадиных копыт и шум экипажей. Я переступила с ноги на ногу. Тонкие подошвы туфель не спасали от холода. Казалось, я стою босиком на льду. — Есть у меня на примете одна девица, — торопливо зашептал советник. — Ее отец на прошлых выходных проигрался в карты и теперь не знает, как отдать долг. — Приходил ко мне, предлагал свою дочь, но к тому времени я уже договорился с вашей мачехой. Я осуждающе покачала головой. — Неправильно это. Ох, неправильно. — Мэри, вы не поняли. Я предлагаю вам спасение. Широкие ладони мистера Гадара сжали мои плечи. Он вдруг оказался очень близко. Нас разделяло всего несколько сантиметров. Вам не обязательно погибать, просто верните золото. Следи дельфины я завтра поговорю сам, и платье вам куплю, какое захотите. Глаза напротив лихорадочно блестели, пальцы в перчатках, осторожно гладили меня по плечам. Вот она, волшебная сила борща. И это мистер Гадар еще не пробовал мои фирменные чесночные помпушки. Я мягко отцепила от себя его руки. «Нет, я прекрасно поняла, что вы имели в виду, и очень благодарна. Но я сама хочу поехать в Блэквуд. Неведомая сила влекла меня в замок на холме. Я не могла ей сопротивляться. Умом понимала, что это глупо, опасно, чистое безумие. А интуиция и сердце вопили. «Поезжай!» И с каждым часом это «поезжай» звучало в голове все громче и настойчивее. но Мужчина застыл, глядя на меня с открытым ртом. Прошла почти минута, прежде чем дар речи к нему вернулся. «Но вы же умрете, Мэри! Зачем вам умирать? Вы так молоды и красивы! Вы можете стать кому-нибудь прекрасной женой и родить детишек. Ян, например, одинок». Уверена, что дочь того негодяя, проигравшегося в карты, тоже молода, красивая и однажды станет хорошей женой. «Но...» «Я ценю вашу заботу. Мне очень приятно, правда». Я попыталась коснуться его щеки, но мистер Гадар перехватил мою руку и прижался к ней в долгом поцелуе. Его губы были неприятно влажными, а борода колола кожу. «Думаю, к утру вы измените свое решение», — сказал он, оторвавшись наконец от моей ладони. «У вас впереди целая ночь, чтобы подумать. До завтра, Мэри. Я приеду ближе к десяти» и он исчез внутри кареты, а я вернулась домой. Ночью я проснулась с сухим, как пустыня, горлом и отправилась на первый этаж за стаканом воды. Еще на лестнице я заметила, что дверь в кухню приоткрыта, и сквозь щель наружу льется тусклое мерцание масляной лампы. Из комнаты доносились странные звуки. Звон, стук, плеск. Затем я услышала осторожные шаги. В грин-холл проникли воры? Или кого-то из домочадцев, как и меня, замучила жажда? Стараясь не шуметь, я преодолела последние ступеньки, а затем на цыпочках подкралась к двери и заглянула в кухню. От увиденного глаза полезли на лоб. Мачеха, эта гордячка, сама жри свои помои, вытащила из холодного погреба посудину с моим борщом и сейчас уплетала его за обе щеки прямо из кастрюли. Как же жадно она наяривала! Ложка так и мелькала в воздухе. Рассмеявшись, я распахнула дверь. Леди Дельфина резко обернулась. Она стояла рядом с раскаленной плитой, и ее губы лоснились от жирного супа. «А говорили, что умрете от голода, но не возьмете в рот всякую дрянь. Подделай я».